Глава девятая. Отмахнувшись от совести, можно искать виноватых. В конверте оказался буклет компании. Яна облегченно выдохнула и решила, что мама просто над ней подшутила. Правда, до этого мама ни разу не пыталась кого-то разыграть. Но это ведь не означало, что она не умела или не хотела. «Волков должен его увидеть», — гласил стикер. Яна посмотрела на висевшее в туалете зеркало и встретилась со своим недоуменным взглядом. Эти буклеты лежали в ее приемной, в приемной Сергея Евгеньевича, в переговорной, где они вчера ели пиццу. Волков наверняка уже их видел. Да и зачем ему? Яна пролистала буклет раз, другой и не увидела в нем ничего необычного. Посмотрела обложку на свет, понюхала — и решила было позвонить матери, но вспомнила, что телефон остался в шкафчике. К тому же мама была уверена, что их телефоны прослушивают, поэтому вряд ли стала бы отвечать. Тем более сейчас. «Что с тобой не так?» спросила Яна у буклета, пролистывая его в третий раз. И только тут заметила, что внизу одной из страниц наклеена картинка модели спортивного самолета. Обычная, из детских наборов. Все бы ничего, но наклеена она была на фото из лаборатории поверх зажженной спиртовки, и получалось, что самолетик объят пламенем. Их отец разбился на самолете. Яна ни разу не пыталась представить, как это произошло, а вот сейчас, глядя на ореол огня вокруг наклейки, впервые подумала, что Алексей Волков с женой, скорее всего, сгорели заживо. «Мама что, хотела напомнить об этом Диме?» Мысль о том, что, возможно, Яна просто раздувает из мухи слона, разбивалась о количестве усилий, предпринятых мамой, для того, чтобы Дима увидел этот буклет. Впрочем, Яна подумала, что мама сильно преувеличивает значимость этой дурацкой наклейки и ее возможного влияния на Диму. Прошло больше трех лет. За эти годы он не раз встречался с психологом, Да и вообще он выглядит вполне адекватным и уверенным в себе. Чем больше доводов в пользу безобидности наклейки генерировал ее мозг, тем сильнее колотилось ее сердце. Понятия не имея, что делать, Яна засунула буклет за пояс джинсов и вышла из туалета. Вновь облачившись в одноразовую одежду, она отправилась в упаковочный цех, чтобы, как ни в чем не бывало, продолжить смывку этикеток «Сампл» вместе со всеми. После созвонилась с секретаршей начальника производства и попросила организовать голодным студентам чай. И все это время она не могла решить, как поступить с буклетом. С одной стороны, она была почти уверена, что ничего страшного не случится, даже если Дима его увидит. Он может просто не взять его в руки или же не заинтересоваться им настолько, чтобы долистать до самолета. Или же он может банально этот самолет не заметить, как сначала не заметила сама Яна. В принципе, можно было выбросить буклет, а маме сказать, что Дима не обратил на него внимания. Но ее останавливало то, что для мамы это было важно. В последнее время мама все чаще говорила о том, сколько унижений ей пришлось вытерпеть ради того уровня жизни, который есть у Яны. Яна боялась расспрашивать о подробностях. Наверное, она была трусихой, раз просто не хотела ничего об этом знать. И если посмотреть на историю с этой стороны, то что плохого в том, чтобы подсунуть этот чертов буклет Диме? Все равно ведь ничего не случится, а просьбу мамы она при этом выполнит. Даже сфоткает Диму с буклетом, чтобы доказать ей. В итоге Яна положила буклет на стол в переговорной. Она понимала, что ее действие наверняка попадет на камеры, Однако не слишком об этом беспокоилась. Раз охранник был в курсе, значит, на записях этого не останется. Роль шпиона в стане врага даже, пожалуй, вызвала азарт. Во всяком случае, Яна озаботилась тем, чтобы Роман не взял буклет первым. У того обнаружилась неприятная привычка очень внимательно рассматривать фотографии, читать сноски, описания и задавать вопросы поэтому она сначала попросила его помочь накрыть на стол, а потом закрыть окно, потому что у нее якобы не хватало сил. Чего было не отнять у Крестовского-младшего, так это готовности помочь. Яна не знала, рвался ли он осчастливить весь мир или же был настроен помогать только девушкам. Но сейчас его галантность пришлась кстати. Краем глаза Яна увидела, что Дима со скучающим лицом взял буклет и ее сердце от чего то ухнуло в желудок. Впрочем, пока Волков лениво переворачивал страницы, Яна успела вновь успокоить себя тем, что ничего страшного не случится. Это всего лишь шутка, но правда. Чтобы откровенно не пялиться на Диму, Яна следила за Романом и, тем не менее, сразу поняла, что цель ее матери, какой бы она ни была, достигнута. Роман протянул было Диме чашку с чаем, Но вдруг замер, как вкопанный, и на его лице отразилась тревога, граничащая с паникой. Дима неожиданно встал и рванул к окну, будто собираясь в него выброситься. Это выглядело настолько дико, что Яна зажала рот ладонью, чтобы не закричать. Они находились на втором этаже, но высота потолков в заводских помещениях была метра четыре, если не пять. Роман, тоже кинувшийся к окну, что-то говорил Волкову, тот в ответ огрызался и даже, кажется, его ударил, а потом просто выбежал из переговорной. «Дети Волкова — психи!» — прозвучал в голове мамин голос, когда Яна, застыв, смотрела на дверной проем, в который вслед за Волковым выбежала Маша. «Сегодня был сложный день», — медленно, чуть ли не по слогам произнес Роман, глядя на нее так, будто знал наверняка, что именно она подсунула этот злосчастный буклет с этой чертовой наклейкой. Издания Из они выходили в гробовом молчании. Роман шел с такой скоростью, что Яна едва за ним успевала. Один раз она указала ему дорогу, но он коротко отозвался «я запомнил» и больше не сказал ни слова. Оказалось, он и правда прекрасно ориентировался в хитросплетении коридоров, в которых сама Яна плутала до сих пор. Она ухватилась за мысль об этой особенности Крестовского как за спасательный круг, иначе ей пришлось бы думать о своей роли в случившемся с Димой. На улице Роман наспех накинул на себя куртку и почти бегом бросился по парковке. Яна пошла следом, едва переставляя ноги. Видеть Волкова не хотелось до дрожи, Она не готова была столкнуться с результатом их с мамой действий. И спасительная мамина «Дети Волкова» психи совсем не снимала камня с ее души. Она-то думала, что это сказано просто так, из зависти к ним. У мамы часто проскальзывало что-то типа «Ты у меня такая красавица», не то что их Лена, или «Ты у меня с красным дипломом закончила, а Волков опять подрался в невере. Даже если и так... «Даже если психи! Нельзя же так с людьми! Правда?» У Яны к горлу подступил ком, когда она увидела Волкова, сидевшего на корточках посреди дорогих машин. Он выглядел будто не настоящим, изломанным, исковерканным. Скорее всего, дело было в сумерках и фонаре, который подсвечивал Диму только с одной стороны. «Наверное, другая Яна...» да, из параллельной вселенной, подошла бы к нему и сказала что-то вроде «Даже после самой страшной ночи приходит день» или еще какую-нибудь пафосную, но очень нужную в такие моменты чушь, которую могут сказать музыканты. Как ей год назад сказал старичок на Арбате, «Если ты слышишь музыку, значит, ты слышишь вечность». Реальная Яна остановилась у машины Романа глядя на блики света от фонаря, собравшиеся в каплях на крыше. Реальная Яна не умела говорить пафосные вещи и не верила в то, что дружбу не покупают, как и любовь. И в романа, присевшего на корточке рядом с Димой. Она не верила. В тревогу на его лице. В то, как он неловко обводит рукой парковку, о чем-то тихо говоря, не реагирующему на него Волкову. Сигнализация машины пикнула заставив Яну вздрогнуть. «Садитесь вперед, сказала ей подошедшая Маша. «Я с Димкой сзади сяду!» Яна кивнула и забралась в холодный салон. Маша села на водительское сиденье и, вставив ключи в замок зажигания, вдруг повернулась к Яне. «А ключи просто повернуть или что-то еще нужно?» «Ногу на тормоз, левая педаль», — на автомате ответила Яна. Мечтая исчезнуть из этой машины, с этой парковки и даже немножко с этой планеты. Оказаться в той параллельной вселенной, где можно говорить пафосную чушь, когда она просится, сжет в груди и на языке. Машина завелась. Из кондиционера начала дуть холодным воздухом. И продрогшая Яна поплотнее запахнула куртку. Маша выбралась из машины и направилась к ребятам. А Яна зажмурилась изо всех сил. Оказывается, она не умела разрушать и не хотела этого делать. Спустя пару минут Дима и Маша устроились на заднем сиденье. Роман сел за руль и, потыкав настройки кондиционера, обратился к Яне «Пристегнитесь, пожалуйста». Его голос прозвучал до того неуместно ровно, что Яна посмотрела на него в недоумении. Он теперешний, и тот, который сидел на корточках рядом с Димой, были двумя разными людьми. Пристегиваясь, я набросила взгляд назад и тут же отвернулась. Дима, бледный и взъерошенный, смотрел прямо перед собой и монотонно кивал в ответ на шепот Маши. «Неужели это из-за одного буклета?» Успокаивающую мысль о том, что он просто псих, и триггернуть его могло что угодно, Яна отмела, хоть та ей и нравилась. Дело ведь было не в случайности. Дело было в том, что ее мать точно знала, как выбить Диму Волкова из колеи, и осознание этого испугало Яну до смерти. Роман молча вел машину, ни разу даже не проверив, как дела на заднем сиденье. Глядя на это, Яна вдруг задумалась, а точно ли Маша его девушка? Может, она неправильно поняла? Размышлять о неуместном спокойствии Крестовского было лучше, чем вспоминать случившееся. Потому что у Яны ведь был выбор. Как тогда с членом жюри? Она ведь успела взвесить все «за» и «против». Она сама приняла решение подсунуть Диме буклет. Вскоре Яна почувствовала, что ее неудержимо трясет, хотя в машине было довольно тепло. Желудок то сжимался, то подскакивал к горлу, и она не могла понять, то ли ее укачало, то ли так проявлялся шок. Наконец она попросила остановить машину, испугавшись, что ее стошнит прямо здесь. На воздухе стало чуть легче. Во всяком случае, в голове прояснилось. Правда, дрожь усилилась до такой степени, что от попыток ее сдержать плечи едва не сводило судорогой. Неожиданно рядом с ней возник Роман и спросил, все ли в порядке. «В порядке?» — захотелось закричать ей. «Он правда считает, что хоть что-то может быть в порядке?» Яна из параллельной вселенной так бы и сделала. Настоящая Яна спросила, понравилось ли ему на заводе. Вопрос был совершенно нелепым. Масштабно, так же нелепо и неуместно ответил Роман, и было видно, что мыслями он далек от производственных вопросов. Как и от Яны. Может быть, у него тоже есть параллельная вселенная, в которую он иногда прячется. От этого глупого предположения стало чуть легче. Ей очень захотелось, чтобы Роман что-то сказал, как-то отвлек ее. Успокоил. Да, он не его отец, но сегодня я не показала, что он тоже может быть настоящим. Роман будто это почувствовал, повернулся к ней и окинул ее взглядом с ног до головы. Мы вас ждем, произнес он наконец. Я постараюсь ехать аккуратнее. В его тоне не было ничего, кроме убийственной вежливости. Ни капли сочувствия или участия. Яна представила, что будет стоять тут одна на обочине, глядя на проносящиеся мимо машины, и ей стало жалко себя до слез. Поэтому она пошла за Крестовским, цепляясь взглядом за его прямую спину и, гася в себе нелепое желание оправдаться, понравиться, чтобы услышать доброе слово. Яне в эту минуту очень хотелось быть нужной хоть кому-то, кроме мамы. А маме сейчас думать она не могла. Вот только, кажется, купить можно было не все и не всех. Во всяком случае, конкретно Роману Крестовскому ей совсем нечего предложить. Ему было плевать на ее красоту, на умственные способности и попытки быть милой. Единственное, что удалось ей получить за весь сегодняшний день, это мимолетная жалость. Наверное, кроме жалости, к ней вообще ничего невозможно было испытывать. А ведь ей хотелось, чтобы Роман хоть на минутку отнесся к ней так, как относился к Диме. Роман по пути с кем-то разговаривал. Яна невидящим взглядом смотрела в окно, слушала его негромкий голос и думала, что все таки была права. «Дима и Лена настоящие, а она не игрушечная, конечно, нет, но все таки не настоящая» потому что у нее, по сути дела, ничего в жизни нет, только работа. Вон заурядная во всех отношениях Маша Рябинина живет гораздо интереснее Яны. Во всяком случае, у той есть друзья, о которых она заботится. Вообще, вдруг оказалось, что смотреть на Диму, Романа и Машу неприятно, потому что Яна начинала чувствовать зависть, мерзкую, разъедающую. Но завидовать было легче чем думать о том, что она невольно сделала с собственным братом. Когда Роман, наконец, высадил ее у метро, Яна минут десять простояла на холодном ветру, втягивая голову в плечи и отчаянно пытаясь придумать, куда бы поехать. При мысли о возвращении домой желудок скручивало узлом. Мама будет спрашивать, как все прошло. Мама захочет узнать подробности. Ей придется все рассказать. Яна вдруг почувствовала, что ее колотит. Не то от холода, не то от нервов. Сунув руку в карман, она вытащила мобильный, открыла список последних набранных, несколько секунд держала палец над номером бывшей одногруппницы, которую позавчера поздравляла с днем рождения, а потом нажала на номер Льва Крестовского. В конце концов, должна же она доложить о ЧП на производстве. Волков — его крестник, И для босса это явно не было пустым звуком. Яна сто раз слышала, как, выходя с работы, он первым делом звонил не сыну, а Диме. У нее был миллион поводов на самом деле. Вот только правда заключалась в том, что Яна чувствовала себя до того отвратительно, что ей было просто необходимо услышать хоть пару слов в поддержку. Когда босс ответил, Яна затараторила: «Извините, что в нерабочее время «Я просто хотела предупредить, что...» «Ты там ревешь, что ли?» перебила ее на полусловие Лев Константинович. «Нет, она не ревела, конечно же. Кажется». «Нет, немного», — пробормотала Яна и под прессом красноречивого молчания босса добавила. «У нас там ЧП произошло». А потом все так же угнетаемое молчанием выпалило. «Можно я к вам приеду?» «Приезжай». Без лишних вопросов разрешил босс. Я буду дома минут через сорок. За то время, пока Яна добиралась до центра на метро, она успела успокоиться и привести себя в порядок. Сейчас уже мысль напроситься к ко Льву Константиновичу не выглядела такой уж хорошей, но отступать было некуда. У дома Крестовского Яна зашла в супермаркет и купила его любимое овсяное печенье. Ее неизменно забавляло то, что человек с таким достатком любил самое обычное дешевое овсяное печенье. Лев Константинович открыл дверь и кивком пригласил ее войти. Не прерывая телефонного разговора, он знаками указал ей на вешалку и в ту часть квартиры, где находилась кухня. Яна кивнула и принялась торопливо стаскивать куртку и сапоги. Разговор у босса явно был не из приятных, потому что он то и дело закатывал глаза, слушая собеседника, однако отвечал убийственно вежливо. Яна в очередной раз отметила, что его речь на английском звучит совсем не так, как на русском. И дело было не в языке. У него даже тембр голоса менялся. Видеть босса в джинсах и футболке было непривычно, а еще немного неловко. Яна пару раз бывала у него дома, Но каждый раз это было связано с работой. Она завозила документы, когда он болел, и покупала лекарства. Сейчас же напросилась к нему в его личное время. На просторной кухне Яна включила воду и засунула под кран озябшие руки, чувствуя, как пальца заломила. «Ну, что стряслось?» — раздался за ее спиной голос босса, и она подскочила. Яна выключила воду и, натянув на лицо профессиональную улыбку, сообщила. «Я печенье, ваше любимое, купила». И, смутившись под внимательным взглядом, добавила. «Извините». Лев Константинович щелкнул кнопкой чайника и достал из шкафчика две чашки. Яна со все возрастающей неловкостью наблюдала за тем, как он ставит чашки на стол, достает из холодильника коробку с эклерами. То, что он помнил о ее нелюбви к овсяным печеньям, было очень мило. Ей казалось, что о таких мелочах некому помнить, кроме мамы. «Ты есть хочешь?» — наконец взглянув на нее, уточнил босс. «Не очень», — соврала Яна. На самом деле, есть она хотела почти всегда, потому что лет с 13 я постоянно сидела на диетах. Мама считала ее склонной к полноте. Лев Константинович кивнул сам себе и достал из холодильника лазанью. Пока та крутилась в микроволновке, он сходил куда-то вглубь квартиры и вернулся с большим клетчатым пледом. «Давай на диван». Яна забралась с ногами на кухонный диванчик и закуталась в протянутый плед. Лев Константинович налил горячего чаю, а спустя пару минут поставил перед Яной тарелку с дымящейся лазаньей. «Ешь» потом расскажешь». От воспоминания о том, что она сделала, желудок скрутило, но Лев Константинович смотрел так строго, что Яна взяла вилку. Лазанья была очень вкусной. Наверное, потому что Яна ела ее так редко, каждый раз был праздником. Все это время Лев Константинович сидел напротив, подперев щеку рукой и задумчиво ее разглядывал. Наконец, Яна не выдержала, и, отложив вилку, произнесла «Сегодня Дима расстроился». А поконкретнее взгляд босса стал цепким. «Мы были в переговорной. Он вдруг встал из-за стола и к окну побежал. Открывать его начал. Ваш сын вмешался. Они поссорились. Ну, может, ему просто душно стало?» — резонно заметил босс. «Ну да, он выглядел так, будто ему дышать нечем, но...» «Понятно. Ты не пугайся. У него бывают панические атаки. Не опасно. Просто плохо в моменте». «А давно у него так?» — спросила я, накутаясь в плед. «С тех пор, как родители погибли». Босс смотрел внимательно, будто отслеживал Янину реакцию. Она не знала, что именно он хочет увидеть, Поэтому спросила, а как они погибли? На самом деле о гибели Алексея Волкова она знала мало. Мама ограничилась словами ⁇ погиб в авиакатастрофе ⁇ И я не пришлось собирать сплетни по крупицам, хотя вообще-то речь шла о ее отце. Кажется, Лев Константинович тоже об этом подумал, потому что шумно выдохнул и, переведя взгляд на стену, негромко произнес. Самолет, который пилотировал Лёшка, разбился в горах. «Маленький?» «Что?» Лев Константинович, будто очнувшись, посмотрел на Яну. Самолет был маленький?» «Легкомоторный», — сказал босс, а потом встал из-за стола и вышел из кухни. Впрочем, тут же вернулся, держа в руках фотографию в рамочке. «Вот он». Босс протянул ей фото. И Яна застыла. Да, она догадывалась, что мать знала, что делает, но все равно испытала шок, увидев копию самолета с наклейки в сегодняшнем буклете. Взяв в руки фото, она сосредоточилась на лицах людей, стоявших рядом с самолетом. Алексей Волков и Лев Крестовский над чем-то смеялись, еще не зная о том, что одного из них скоро не станет. Яна вновь вспомнила бледного Диму, сидевшего на заднем сиденье машины и безучастно кивавшего на слова Маши. И на ее глаза навернулись слезы. Лев Константинович вытащил рамку из ее судорожно сжатых пальцев и присел рядом на диванчик. «Янка, Янка!» — вздохнул он и неожиданно притянул ее к себе. Это стало последней каплей. Яна все-таки разрыдалась. Она рыдала, уткнувшись носом в мягкую домашнюю футболку Льва Константиновича и мечтала рассказать ему правду. Он ведь умный, сильный, он точно поможет. Вот только она не была уверена, что он простит ее. Это ведь по ее вине Диму накрыло панической атакой. Диму он знает всю жизнь, а с ней общается меньше года, и то вынужденно. Яна громко всхлипнула, готовая отдать что угодно, чтобы рядом с ней был человек, который вот так же заботился бы о ней, как Лев Константинович о Диме, которому было бы не все равно, что с ней. «Ну-ну, хочешь завтра выходной возьми? Только индусам напиши с утра, не забудь». Яна замотала головой. «Нет, я лучше на работу». «Ну, как знаешь» протянул Лев Константинович и погладил ее по голове. «Интересно, а с Димой он настаивает до последнего, если считает, что тому лучше отдохнуть, например?» Ревность к брату была гадкой, особенно после сегодняшнего. Но Яна, захлебнувшаяся в жалости к себе и чувстве собственной ненужности, ничего не могла с этим поделать. В дверь квартиры неожиданно позвонили — и она, вздрогнув, отстранилась. Ее испуганный взгляд замер на влажном пятне на футболке босса. «Я вам футболку тушью испачкала», прошептала Яна. «Постираем», усмехнулся Лев Константинович и потрепал ее по волосам, как маленького ребенка. «Там курьер продукты привез». Лев Константинович ушел открывать, а Яна закуталась в плед по самые глаза, размышляя о том, имеет ли она право сидеть здесь и плакать у босса на плече. Это было в высшей степени непрофессионально и, возможно, выглядело даже двусмысленно. А что, если он подумает, будто она пытается завязать с ним какие-либо отношения вне работы? От этой мысли Яну будто кипятком окатила. Да, Лев Константинович ей нравился, отрицать это было глупо, но самым главным для нее было его доброе отношение. Стоило ли это романа наверняка кратковременного с последующей потерей его хорошего отношения? Определенно нет. Яна так увлеклась размышлениями, что вздрогнула, услышав холодное «Добрый вечер». Роман Крестовский прислонился плечом к дверному косяку и натянул рукава толстовки на кулаки, будто ему было холодно. А потом под взглядом Яны сложил руки на груди и склонил голову на бок, рассматривая ее так, как ученый рассматривает опытный образец. Было видно, что в данный момент никаких теплых чувств Яна у него не вызывает. Даже та видимость хорошего отношения, которую он демонстрировал в офисе и на заводе, испарилась без следа. Яна вспомнила, как хотела сегодня ему понравиться, потому что он выглядел очень надежным и спокойным на фоне всего случившегося, и ей стало стыдно. «Добрый», — пробормотала она, и, проведя рукой по волосам в попытке их пригладить, вымученно улыбнулась. Ответной улыбки не последовало. «Не ожидал застать вас здесь», — все тем же тоном произнес Роман и повел плечами, как будто поёжился от холода. «Проходи, чай будешь?» Лев Константинович протиснулся мимо сына на кухню, хлопнув того по плечу. «Нет, спасибо», — убийственно вежливым тоном ответил Роман, сверляя Яну взглядом. «Не буду мешать». «Вы не помешаете», — спохватилась Яна, наконец сообразив, что Роман подумал о том же, о чем она сама размышляла пять минут назад, и едва не задохнулась от неловкости. «Пап, на минуту». Роман, наконец, отвел от нее взгляд и повернулся к отцу. Лев Константинович вздохнул и вышел с сыном в прихожую, а Яна натянула плед на голову, мечтая провалиться сквозь землю. Дрожащей рукой она вытащила из кармана телефон и заказала такси, так и не выбравшись из-под пледа. Хлопнула входная дверь, и Лев Константинович появился на пороге кухни. «Простите, что у вас из-за меня проблемы с сыном». Скороговоркой выпалила Яна из своего укрытия и добавила «такси будет через пять минут». «Хорошо», — ответил босс, хотя Яна ожидала услышать, что она не виновата ни в каких проблемах. Но он лишь подошел к столу и молча отпил из своей кружки, разглядывая что-то в темном прямоугольнике окна. «Будь на ее месте Дима или Лена, он вел бы себя по-другому». В этом Яна была уверена на все сто.